Где искать я? Существует, вероятно, особая часть мозга, задача которой объединять сигналы от двух полушарий и формировать единое, цельное ощущение самости. Психолог Тод Хизертон из Дартмундского колледжа считает, что эта область располагается в префронтальной коре, в средней или медиальной ее части. По мнению биолога Карла Циммера, медиальная префронтальная кора, возможно, играет для самости ту же роль, что гиппокамп для памяти. Может быть, именно она непрерывно поддерживает нас ощущение того, кто мы есть. Иными словами, она может служить ключом к концепции «я», той центральной зоне мозга, которая сплавляет воедино, объединяет и фабрикует единую историю о том, Кто мы такие? Это не означает, правда, что медиальная префронтальная кора это пресловутый гомункулус, который сидит в мозгу и всем управляет. Если эта теория верна, то получается, что отдыхающий мозг, бесцельно витающий в облаках и размышляющий лениво о наших друзьях и о нас самих, должен быть более активным, чем мозг в нормальном состоянии, даже если остальные сенсорные области мозга спокойны. Надо сказать, что исследования это подтверждают. Доктор Хизертон делает вывод. Большую часть времени мы витаем в облаках, думаем о том, что с нами произошло, или о других людях. И все это не обходится без саморефлексии. Пространственно-временная теория утверждает, что сознание сшивается на живую нитку из многих отделов мозга, каждый из которых конкурирует с остальными за создание модели окружающего мира. При этом, однако, мы ощущаем сознание как нечто цельное и непрерывное. Как такое может быть, если каждый из нас чувствует, что его «я» никогда не прерывается и всегда контролирует ситуацию? В предыдущей главе мы говорили о трудностях, с которыми сталкивается пациент после расщепления мозга. Напомню, иногда ему приходится сражаться собственной рукой, которая внезапно становится чужой и в буквальном смысле обзаводится собственным разумом. Судя по всему, внутри одного мозга действительно скрывается два центра сознания. Как же из всего этого возникает знакомое каждому из нас чувство единого, цельного «я»? Я задал такой вопрос человеку, знающему об этом больше других, доктору Майклу Газзаниге, посвятившему изучению поведения пациентов с расщепленным мозгом не одно десятилетие. Он заметил, что левое полушарие мозга таких пациентов, столкнувшись с тем, что в одном черепе внезапно появляется два независимых центра сознания, начинает просто придумывать непонятным фактам объяснение. Он рассказал, как мозг, заметив очевидный парадокс, начинает фантазировать и выдумывает ответ, который объясняет неудобные факты. Доктор Газзанига считает, что это дает нам ложное чувство единства и цельности. Он называет левое полушарие интерпретатором, который постоянно что-то придумывает, чтобы замаскировать несообразности и пробелы в нашем сознании. К примеру, в одном из экспериментов он показал на мгновение слово «красный» одной только левой половине мозга пациента, а слово «банан» только правой его половине. Обратите внимание, доминантное левое полушарие ничего не знает о банане. Затем испытуемого попросили взять ручку левой рукой, которую управляет правая половина мозга, и что-нибудь нарисовать. Естественно, он нарисовал банан. Напомним, что правая половина мозга была в состоянии это сделать, потому что видела слово банан, но левое полушарие ничего не знало о том, что показали правому. Затем испытуемого спросили, почему он нарисовал банан? Поскольку речью владеет только левое полушарие, которое ничего не знало о банане, пациенту следовало бы ответить: Не знаю. Вместо этого он сказал, «Его проще всего нарисовать этой рукой, потому что эта рука легче рисует длинные линии». Доктор Газзанига отметил, что мозг пытался найти какое-то оправдание неудобному и непонятному факту, хотя на самом деле его хозяин понятия не имел, почему правая рука нарисовала банан. Газзанига делает вывод – Левое полушарие отвечает за стремление человека отыскать порядок в хаосе, сложить все факты в связанную непротиворечивую историю, а историю вставить в контекст. Похоже, левое полушарие пытается строить гипотезу о структуре мира даже тогда, когда все свидетельствует о том, что никакой структуры у него нет. Вот откуда берет начало наше чувство единого «я». Несмотря на то, что сознание представляет собой лоскутное одеяло из конкурирующих между собой часто противоречивых тенденций, левая половина мозга не обращает внимания на нестыковки и маскирует очевидные прорехи, чтобы обеспечить нам чувство собственного цельного «я». Иными словами, левое полушарие постоянно выдумывает оправдания, иногда глупые и абсурдные, чтобы разобраться в окружающем мире. Оно постоянно задается вопросом «почему?» и тут же придумывает ответы, даже если их в принципе не существует. Вероятно, существует эволюционная причина, по которой у человека развился мозг из двух полушарий. Опытный гендиректор часто рекомендует своим помощникам принимать разные стороны в споре, чтобы стимулировать вдумчивые и подробные дебаты. Зачастую истина рождается в активном противоборстве неверных идей. Точно так же и две половины мозга дополняют одна другую, предлагая пессимистический, оптимистический или аналитический, холистический взгляд на одни и те же проблемы. Две половины мозга играют в одной команде. В самом деле... Нарушение взаимодействия между этими половинами может, как мы увидим, вызывать некоторые формы психических расстройств. Теперь, когда у нас есть рабочая теория сознания, пришло время воспользоваться ею и попытаться понять, как будет развиваться в будущем нейробиология. В настоящее время проводится немало масштабных и очень интересных экспериментов, которые вполне могут кардинально изменить научный ландшафт в этой области. Ученые получили возможность зондировать при помощи электромагнитных сил человеческие мысли, посылать телепатические сообщения, телекинетически управлять окружающими объектами, записывать воспоминания и, может быть, даже улучшать умственные способности. Возможно, Самым близким и реальным практическим приложением этой новой технологии станет то, что прежде считалось абсолютно невозможным – телепатия.